Зафиксировав своё появление в Швайны-Хунде, уже порядочно упившаяся команда сияющего оргазма почтила своим вниманием ещё парочку сомнительных заведений. В одном из них они даже устроили небольшой импровизированный концерт, стащив со сцены местных лабухов и преподав им наглядный кулачный урок, как следует играть классический галлопанк. Как именно, косых уже не помнил. В памяти остались только чьи-то конечности, настойчиво пытавшиеся повредить физиономию косых, от которых он доблестно отбивался. Как доброе продолжение разгула, дядя Вася припомнил пешую прогулку, когда гнилофор, которому вдруг что-то стукнуло в голову, ворвался в очередной безымянный бар, полный отдыхавших дишей, с простым и понятным воплем. «Строится на подоконнике! Это ограбление!» за что тут же огреб мощный удар под ребра от сади. Уважительно оглянулся на предводителя, оценив его тяжелую фигуру и немедленно поправился. «Простите, это погром», после чего выстрелил в потолок из бластера. Посетители доблестно полезли под столы, не желая знакомиться с гнилофоровым оружием. Последний, впрочем, удовлетворился достигнутым эффектом, на всякий случай перевернув еще несколько столиков – и уже на самом выходе, расколотив зеркало, которое, по его мнению, решительно исказило облик отразившегося в нем оригинала. Потом они были еще где-то. В последнем запомнившемся кабаке дядя Вася долго обнимался с гибкими ветвями какого-то разумного женоподобного фикуса и приглашал его на землю, чтобы там в спокойной обстановке заняться дендрофилией с целью выведения новой расы млекодендроидов. Они даже обменялись адресами. При этом воспоминание косых передёрнуло. До дендрофилеи он ещё ни разу не допивался. Хотя кого это сейчас интересовало? Во всяком случае, не его. Чёрт с ним, с этим фикусом. Главное, что он сам сейчас в тихом и безопасном месте. Остальное приложится. Когда Цадин надоел разврат, он направил фургон в самый центр диска. Пришвартовался к какой-то башне и потребовал шесть отдельных номеров. Получив требуемое, он растащил команду по комнатам, вслед за чем сам удалился в свой номер, отсыпаться после утомительного отдыха. Косых, помогавший ему транспортировать по номерам бесчувственную команду, больше, чем понимал его. Голова и все остальные части тела нели после вчерашних боевых действий. Утешало одно. Противникам, похоже, досталось значительно больше. Косых пнул оконное стекло. Подчиняясь его желанию, окно прекратило демонстрировать ему прелести техногенного метрополиса диска, превратившись в зеркало. Косых внимательно присмотрелся к собственному изображению. На первый взгляд никаких особенных повреждений. Уши на месте, нос на месте, с правой части головы исчез довольно большой клок волос. А так, вполне приличный вид. Даже синяков под глазами нет. Удовлетворившись этим зрелищем, Косых вздохнул и отошел от окна. Пора было одеваться для продолжения веселья. На сегодня было запланировано всеобщее похмелье с прогулкой по диску. Косых подошел к креслу, на котором неопрятной кучи была свалена его одежда. Печально обозрел этот пейзаж, еще раз тяжело вздохнул и принялся копаться в ней в поисках необходимых предметов, прежде чем выбросить в утилизатор. «Так, ну с Майкой все понятно», – произнес он, отбрасывая заблеванную футболку в угол комнаты. «О, кружечка», – довольно произнес он, увидев, как из-под кучи одежды медленно выплыл вчерашний трофей из разгромленного княжнего вопля. Кружку он аккуратно отставил в бок, чтобы не мешало, и продолжил осмотр вещей. «Штаны, карманы штанов, много карманов. Осмотреть все тяжелое занятие». Но дядя Вася справился. Результатом обыска явились два с половиной зуба, оставшиеся от кого-то из нападавших, расколотый надвое видеокристалл, бесформенный кусок листа какого-то растения с выцарапанными на нем иероглифами и полупрозрачный шарик на цепочке. Дядя Вася присмотрелся к шарику. Внутри плавала маленькая стрелка-радиус, непонятно как закрепленная одним концом точно в центре шарика. второй свободно перемещался по всей внутренней поверхности шара. Точнее, не совсем свободно. Покрутив шарик перед собой, Косых сообразил, что стрелка куда-то указывает с завидным постоянством. «Ну вот, компас у кого-то отобрал», – устало вздохнул Косых. «Так вам и надо. Теперь хоть буду знать, где здесь север или что тут вместо него». «Странно, однако», – добавил он, продолжая рассматривать шарик. «Интересно, зачем здесь север находится внизу?» – проговорил он, поняв, наконец, куда указывает стрелка. «Или это все-таки не север?» «Ладно, увижу шарну, спрошу». Он положил шарик на стол и отправился на поиски местной переодевалки, чтобы сотворить себе новый костюм взамен уничтоженного. На этот раз он решил быть оригинальнее. Спортивная одежда удобна, но иногда хочется и поразвлечься. Исходя из этого, Косых заказал себе ярко-алые штаны из тонкой кожи и батистовую рубашку. Немного подумал и, припомнив вчерашний день, потребовал также жилетку с десятком карманов для всякой мелочи. Мало ли, что может понадобиться в этой жизни. Обувь решил оставить такой же, как была. Легкие кроссовки, добавив, правда, в их носки стальные вставки. Такие, чтобы и не отягощали ходьбу, и в то же время вырубали противника с первого удара. Одеватель выполнил заказ на удивление быстро и правильно. Дяде Васе даже не пришлось вносить поправки. Однако пора было выбираться наружу. Косых подошел к панели внутренней связи и набрал номер комнаты ЦАДИ. Экранчик над панелью мгновенно посветлел, явив перед дядей Васей апартаменты предводителя. Вместе с ним самим и на заднем плане. «А мы уже хотели идти тебя оживлять», – жизнерадостно произнес Цади. «Ну, как тебе первый день на диске?» «Ужас», – честно ответил Косых. «Во всех смыслах ужас, но мало. Еще хочу, только поменьше мордобоя, ладно?» «Да какой там мордобой?» – удивился из-за спины бегелова гнилофор. «Сказано же, день похмелья». «Только пиво и ничего, кроме пива. Надо же и отдохнуть когда-нибудь». «Убедили», — ответил Косых. «Где встречаемся?» «На входе, разумеется», — ответил Цади. «Наши уже все там». Спустя несколько минут Косых выбрался из кабины скоростного лифта. Спустившись по широкой лестнице и, прошествовав через гигантский роскошный холл, выбрался наружу. Команда уже стояла на площади перед гостиницей. Косых встретили дружным приветственным рёвом. Гнилофор даже полез похлопать его по плечам, но Косых отстранил его, не желая без надобности лишний раз беспокоить свой побитый организм. Пилот не обиделся и протянул Косых откупренную бутылку с пивом. Дядя Вася сделал жадный глоток. Вздрогнул, потянулся всем телом и по веселевшим взорам оглядел собравшихся. «Ну, куда сегодня направимся?» поинтересовался он. «Куда угодно», — ответил Сади. «Хоть к слонам». «Нет, туда не хочу», — отозвался Косых. «Не сегодня, по крайней мере. Вы мне лучше город покажите». «Покажем», — заверил его Бегелову. «Как показывать, пешком или сверху?» «Пешком», — ответил Косых. «Сверху? Я на него уже насмотрелся». И они пошли. Город потрясал. С близкого расстояния он напоминал разросшийся до невероятных пределов коралловый риф из стекла и металла. Мягкий рассеянный свет за пределами проникал во все его уголки, так что, несмотря на безумную высоту и причудливые изгибы зданий, здесь внизу вовсе не было гнетущего мрака земных каменных джунглей, а машины, бесшумно носящиеся по своим делам в полусотне метров над головой и выше, не создавали впечатления опасных объектов. готовых в любой момент обрушиться на пешеходов. Прохожих было сравнительно немного. Обыкновенно одиночки, иногда парами и уж совсем редко попадались навстречу группы из трех и более местных обитателей. Хотя, собственно, каких местных? За час пути косых встретил не больше трех существ, принадлежавших одной и той же расе. Как правило, это были энтоморфы. Попадались и другие, разнообразные звероноиды. Роботы, метаморфы и прочие персонажи фантастических фильмов, ставших здесь реальностью. И реклама. Много рекламы. Что за мегаполис без кучи, светящейся, объемной, кричащей, хватающей тебя за рукава и грудки рекламы? Она была повсюду. Первые этажи громадных зданий заполняли бесчисленные супермаркеты, магазины, лавки-ловчонки и – наперебой предлагавшие все, что только можно встретить в галактике. «Лучший крепеж всех времен», – завизжал репродуктор, когда Косых оказался рядом с одним из магазинчиков. «Гвозди простые, механические, жидкие, интеллектуальные. Ленивцам, исповедующим необуддизм, специально выведенная раса живых разумных гвоздей не требует подкормки». «Для коллекционеров полный комплект исторических гвоздей с распятий всех святых. Доставка в трехдневный...» Репродуктор умолк, видя, что прохожих не заинтересовали его предложения. «Гору Спикски, души-извлекатели!» – орал другой транслятор. «Применимы ко всем живым, обладающим телом, способны эмулировать Ка и Ба. Двухнедельная гарантия на все модели». «Бордель, скотный двор!» — надрывался третий. «Всевозможнейшие развлечения за умеренную плату! Обслуживаем всех! Телесники, роботы, призраки, мертвяки — на любой выбор! За особую плату — искренняя любовь с подбором идеальных партнеров! Бесчисленные извращения!» Косых, уже пообвыкшись с громкими воплями, тихо глазел по сторонам. Отвлекшись на пролетавший мимо особо причудливый экипаж, он споткнулся обо что-то мягкое. «Извините», – быстро произнес он, но мягкое, не обратив на это внимание, тут же развернулось в нечто продолговатое и заросшее, и сосредоточенно забубнило, обращаясь к косых. «Произвожу качественное ж На выбор заказчика из качественного сырья, из отходов, из собственных резервов, из ничего!» Покупайте настоящее жжжж. Косых отпихнул его ногой, но заросший не отстал, с удвоенным рвением продолжая навязывать Косых свои услуги. «Теперь не отстанет», — обрадовал дядю Васю Цади. «Эти уличные торговцы хуже полицейских. Пока не дашь денег, не уйдет». «Не хочу я ему денег давать», — возмутился Косых. «Человек погулять вышел, а ему какой-то жж сучивает». «Жжжжжжж». Сердито поправил его заросший. «Что вам стоит приобрести маленькое, нежное?» Дальнейшего Косых не услышал, так как не менее уставший от этих жалобных воплей цади затащил его в ближайший магазин. Двери пропустили команду сияющего оргазма внутрь, оставив заросшего приставать к другим прохожим. Косых осмотрелся, а когда понял, где он находится, чуть не завизжал от восторга. «Просторный, светлый зал». А в зале, стройными рядами, вдоль стен стояли… нет, плавали в воздухе невысокие хищные машины со знакомым именем «Ямаха». Вернее, «Яма энд Ха», что, впрочем, сути не меняло. Спасаясь от настойчивого торговца, они попали именно туда, куда надо. Косых, как завороженный, подошел к ближайшей машине, смахивавшей на громадного ярко-красного ястреба, и осторожно коснулся обтекателя. Ховербайк дружелюбно заворчал. Косых уже увереннее положил руки на слегка изогнутый руль. Качнул им вправо и влево, проверяя чувствительность. Красная Ямаха послушно наклонилась к человеку, словно влюбившись в него с первого взгляда. «Чем могу помочь?» послышалась откуда-то сбоку стандартная фраза. Косых вздрогнул и оглянулся. Рядом с ним стоял некто черный и когтистый, с красным кабанием рылом. Под рылом приветливо скалились громадные клыки мехайрода Дядя Вася отпустил ховербайк и выпрямился под властным взглядом хозяина. «С кем имею честь?» – осведомился он. «Лорд Яма, хозяин салона», – представился когтистый. «Желаете что-то приобрести?» «Желаю», – пробормотал косых, беспомощно оглядывая зал. «Действительно, очень хотелось уехать из их этого салона на новом байке. Но выбрать конкретное что-то в этом изобилии моделей – такая задача была явно не по его силам. Хотелось все». «Проблемы с выбором?» – понимающий усмехнулся лорд Яма. «Для этого я и здесь. Ну так, что желаем? Ладно, начнем с простого. Легкий, средний, тяжелый?» «Тяжелый», – ответил Косых. «Для порезвиться или с какой-то целью?» «Пошалить, и чтоб погромче!» Немного более связно ответил косых. «Уже проще!» — улыбнулся лорд Яма. «Тогда нам сюда!» — он приглашающе указал куда-то влево. «Вот, пожалуйста!» — широким жестом он показал на длинный ряд сверкающих монстров. «Обратите внимание на вот этого зверя!» Тройная термозащита выхлопа, смещенная вперед вилка, обеспечивающая особо глубокую посадку. Автоматический концентратор массы. Свободно выполняет мертвую петлю и никаких престижных ремней. «Максимальная скорость – 3 длинных мили в час. По-вашему, 3000», – уточнил Яма, увидев недоуменное лицо косых. «Ну, само собой, минимальная трансформация для защиты седока от всяких вредных воздействий на такой скорости». Запас хода – миллион миль. Идеальный транспорт для ближнего космоса. «А чего-то попроще, нет?» – ошеломленно спросил Косых. «Не держим-с», – улыбнулся лорд Яма. «Попроще, тремя кварталами дальше. Только вы же туда не пойдете. Подержанная техника, знаете ли. Любую гадость в сучаты не поморщится. «А тогда что еще есть?» – поинтересовался дядя Вася, уже почти решившись на покупку. «О, много чего!» – отозвался лорд Яма. «Тяжелые трансформеры с задним расположением двигателя, трех- и четырехколесные циррусы, трансформеры-скутеры, трансформеры-подводники. Но вам, похоже, это ни к чему. Я уже вижу вашу любовь. Вот это четверка! Отличия невелики, выбирайте любой. Пробная прогулка и первая заправка за счет фирмы». «И далеко?» полюбопытствовал косых, уже взобравшийся на висящий в паре сантиметров над полом, сверкающий хромом байк. «В оба конца салона», — ответил лорд Яма. «Полторы мили хватит?» «Еще бы», — уверенно ответил косых и слегка повернул акселератор. Перед его лицом возник прозрачный полукруглый щиток со светящимися приборами. Ховербайк взревел и сорвался с места. Обратно он вернулся уже на двух выпущенных колесах. По лицу косых блуждала идиотская улыбка. «Да, беру, беру», выдавил наконец он, переведя дух. «Неважно сколько, хотя интересно, а сколько же действительно?» «Сто шестнадцать тысяч», строго сказал лорд Яма. «Да уж», сдержанно ответил косых, «все равно беру». «Шлем не забудьте», любезно проговорил лорд Яма. «Как-никак заплачено. Ну, доброй прогулки». «А команда как же?» – запоздало вспомнил Косых. «Они-то без...» «Они-с...» – уверенно ответил клыкастый хозяин. «Отсюда, без покупки, не уходят. Оглянись-ка назад!» Косых послушно оглянулся. Зрелище было еще то. Праздничный парад байкеров во всей красе. Особо колоритно смотрелся ЦАДИ на каком-то совершенно микроскопическом мотороллере. Мотороллер попался норовистый, и объемистый беглоу прилагал все силы, чтобы удержаться в седле своего мустанга. Скорпиньетто и Чачик устроились вдвоем на громадном байке с анатомическими сидениями. Инвалид Оса весело размахивал костылем точно боевым копьем. Двери салона поползли в стороны, освобождая проезд. Моторы ревели, чуя близкую свободу. Косых уже было выжал сцепление, но в последний момент обернулся к хозяину. «А почему Яма энд Ха раздельно?» – спросил он Клыкастова. «От лени», – ответил тот. «Не хотелось что-то новое выдумывать. Побывал я у вас на земле, посмотрел на тамошние модели. Харли ваш – штучка хорошая. Только это же не Харли, и уж тем более не Ямаха». Вот и обозвал двумя первыми слогами «Яма» и «Харли». «А вместе то, на чём вы сейчас сидите. Разве плохо?» «Отлично!» – воскликнул Косых и до отказа выкрутил ручку акселератора. Шестёрка всадников вынеслась из салона, едва не раздавив незадачливого торговца «жжжжж», испуганно распластавшегося по металлической поверхности диска. С непривычки Косых чуть было не врезался в противоположное здание, но тело сработало быстрее. Вывернув до отказа руль, он положил свою Машку горизонтально, возвращаясь на дорогу. Убавил скорость, выровнял машину. Машка прекрасно слушалась руля, отзываясь на легчайшие касания. Какое-то время Косых привыкал к новой машине. Затем, освоившись, остановил байк и оглянулся на команду. «А теперь куда направимся?» – спросил он у Цади. «Хватит с меня городских экскурсий, хочу еще куда-нибудь». слонам, что ли?» – поинтересовался Гнилофор. «А это идея», – оживился Косых. «Или что-то мешает?» «Да, в общем-то, ничего, кроме двух малостей», – ответил Сади, уже укротивший свой мотороллер. «Во-первых, нечего выпить, а во-вторых, ты с местным движением не знаком. Еще впилишься куда-то, собирай тебя потом по частям». «Ой, проблемы!» – поморщился Косых. «Только не говорите, что на диске нельзя найти место, где выпивка продается». «А насчет второго?» «Летим колонны по принципу «делай как я», причем я в середине». «Передние покажут, задние подстрахуют». «Движение здесь, в горизонтальных уровнях, вроде правостороннее, а в вертикальных?» «Очень просто», — ответил Гнилофор. «Опускающиеся и поднимающиеся всегда уступают дорогу, если только он не на главной». «Кстати, мы сейчас именно на ней. Вон, видишь, фиолетовую линию на зданиях? Это она и есть. А насчет остального? Делай, как я!» С этими словами Цади тронул свой мотороллер. Дядя Вася устроился третьим в колонне после бегелоу и Гнилафора. За ним двигался Калидиан. Колонну замыкал Скорб с инвалидом Чачиком за спиной. Двигаться на ховербайке в многоуровневой транспортной системе было интересно и одновременно страшновато. Дядя Вася никогда не страдал боязнью высоты, но однажды совершенно случайно взглянул вниз. Громко сглотнул слюну и пришел к выводу, что пока этого лучше не повторять. «Не боись, мы еще сделаем из тебя пилота!» – донесся до него сзади ободряющий голос Кали. «Вон, гляди, уже порт видно!» Действительно, город с его оживленным движением остался позади. Перед ними расстилалось бескрайнее посадочное поле с возвышающимися кое-где кораблями. «Ну, теперь можно и призвиться», — воскликнул Сади. Тумбообразной ногой он пришпорил своего скакуна и в одно мгновение оказался далеко впереди. «Я не понял», — возмущенно заорал Косых при виде такой наглости. «Какой-то сраный мотороллер смеет меня обгонять? Не допущу!» С этими словами он до упора выжил акселератор. Спина цади немного приблизилась. «Турборежим хочу!» – процедил сквозь зубы дядя Вася, отыскивая пальцами переключатель дополнительного ускорения. «Нашел!» За спиной рявкнуло. «Если бы не концентратор массы, его Ямаха просто выскочила бы из-под него!» А так он даже поравнялся с ЦАДИ, уважительно покосившись на его аппарат. Беглоу чуть отвернул в сторону, опасаясь реактивной струи ускорителя косых, и почтительно приподнял хобот. Косых посчитал это руководством к действию и еще немного сдвинул вперед ускоритель. Воздух вокруг него сгустился и потеплел. Косых на мгновение прикрыл глаза, наслаждаясь скоростью. А когда открыл, скорости больше не было. Диск кончился. Косых висел в радужной пустоте за пределе окружавшей его со всех сторон. Резким движением он выключил турборежим и оглянулся. Плавно развернул Машку. Впервые он увидел черепаху на экране сияющего оргазма. Но то, что он видел сейчас, собственными глазами, не шло ни в какое сравнение с экранной картинкой. Он висел в нескольких сотнях метров от края диска. Край представлял собой отвесную, блестящую металлическую стену, уходящую на несколько километров вниз. А еще дальше, почти на самом пределе видимости, темнела громадная темно-коричневая масса, точно крупный остров под крылом стратосферного бомбардировщика. Вот только высота здесь была куда больше. Косых подавил возникшее где-то в глубине желудка неприятное чувство падения. С некоторым усилием поднял взгляд, высматривая попутчиков. Команда выстроилась на самом краю диска с интересом, наблюдая за канониром. Тот уже спокойнее посмотрел вниз, стараясь подробнее рассмотреть панцирь матушки-черепахи. Впрочем, из этого ничего не вышло. Слишком она была далека. «Далека?» – спросил сам у себя Косых. «Но не настолько же. Да и мы не пешком. Что этот продавец рассказывал о скорости?» Он попытался припомнить, но не смог. А потом, не задумываясь, выжал акселератор и подлетел к стоявшим на краю попутчикам так, чтобы они его расслышали. «А что, давненько я на слонах не катался», — лихо воскликнул он, обращаясь к команде. «И вообще, пора бы машинки наши испытать. Кто со мной?» Ответом был дружный рев моторов. Кавалькада всадников соскользнула вниз, удаляясь от диска по пологой кривой. Отлетев на пару километров, они повернули и теперь неслись параллельно блестящей стене. Справа был диск, слева – все та же радужная пелена. Скучная и неинтересная по сравнению с тем зрелищем, что с каждой секундой открывалось перед глазами. Безинерционное пространство запределья не позволяло в полной мере оценить ту чудовищную скорость, с которой они мчались. Диск закончился через пару минут, а под ним… Косых сначала даже не понял, что именно он видит. Округлая серая скала, превышающая размерами все земные горы. Чудовищные складки и морщины ущелий покрывали ее поверхность. Вот только поверхность эта, в отличие от обычных гор, медленно, едва заметно шевелилась. А прямо по курсу скала чуть выпучивалась круглой ярко-голубой сапфировой глыбой километрового диаметра. Они летели прямо на эту глыбу. Косых крутил головой во все стороны, пытаясь осмыслить эту картину. Догадка оказалась ужасающе простой. Глаз. Всего лишь глаз слона. Вот только очень большого. Нет, еще больше, чем вы это себе представляете. Гораздо больше. Впрочем, до него было еще порядочно. Косых осторожно поднял взгляд вверх, в то же время стараясь не слишком уклоняться от курса. Округлая гора слоновьей спины, как оказалось в действительности, вовсе не поддерживала диск. Между ней и громадной металлической крышкой диска оставалось несколько сотен метров чистого запределья. «А как это?» – спросил он, забыв о том, что за ревом моторов его никто не мог услышать. Впрочем, подобная мелочь скоро перестала его интересовать. Ковалькада изменила курс. Естественно, никто не хотел впилиться в слоновий глаз. Для осмотра достаточно было пролететь мимо. После чего Цади поднял своего малыша чуть ли не вертикально и направился к верхней точке слоновьей спины. Через минуту они уже стояли на ней. Но «Ну, кто тут хотел на слоне покататься?» – поинтересовался Цади. «Прошу, пожалуйста». Косых молча слез со своего байка, осторожно попробовал серую поверхность носком кроссовки. Шкура оказалась твердой, как камень. Он прошелся туда-сюда, пытаясь осознать всю полноту ситуации. Затем бросил это неблагодарное занятие и вновь посмотрел вверх на висящий над головой диск. «Так они его держат или он сам висит?» еще раз спросил он. «Держат? А как же иначе?» — отозвался Бегелоу. «Если б не поддерживали, он бы давно в запределе свалился». «А почему тогда такой промежуток?» — спросил Косых. «Потому что слон сейчас отдыхает», — ответил Цади. «То есть диск сейчас всего на двух слонах держится и не падает? Это ж как равновесие удерживать надо». «Ничего, вот постоишь, как они, пару десятков тысячелетий, тоже научишься», — произнес Цади. «Профессионализм!» При этих словах шкура под их ногами содрогнулась, не то чтобы сильно, но чувствительно. Бигеллоу обеспокоенно поднял голову вверх, после чего с неожиданной резвостью вскочил в седло своего мотороллера. «Быстро отсюда!» – заорал он. «У среднего отдых закончился!» Косых машинально приподнял голову. То, что он увидел, заставило его повторить прыжок цади. Блестящая громада диска опускалась вниз. Не быстро, но заметно. Точнее, приподымался слон, вместе с командой сияющего оргазма на его спине. Точно напуганные блохи они живо слетели оттуда вниз, подальше от чудовищного пресса, грозившего их раздавить. Отлетев на безопасное расстояние, остановились, развернув свои хувербайки. Между слоновой спиной и диском оставалось совсем немного пространства. Щелочка, черточка и, наконец, касание. Но и после касания спина не остановила своего движения вверх. Она вдавливалась в нижнюю поверхность диска, растекаясь по ней, как растекается при надавливании шарик пластилина по стеклу. Низкий гул донесся до их ушей, тяжелый, обволакивающий гул – И сквозь этот гул вдруг прорвался тонкий, переливчатый, трубный рев. «Принял вахту», — перевел Сади. «Теперь долго держать придется, пока остальные не отдохнут». «Да уж, нелегкая работа», — уважительно произнес косых, уже совершенно другими глазами, глядя на серого гиганта. «Ну что, на слоне покатались, теперь к черепахе?» На этот раз спуск занял около получаса. Отлетев подальше от слона, они направили своих хувербайки чуть ли не вертикально вниз, стараясь побыстрее опуститься к панцирю. Минут через пятнадцать показались колоссальные столпы слоновьих ног. Еще столько же времени, и они уже на черепахе. В отличие от слоновьей шкуры, панцирь был на удивление гладким, словно его долго и тщательно полировали. А под этой полировкой виднелись причудливые знаки, складывавшиеся в одну длинную спиральную строку, опоясывающую панцирь точно годовые кольца на древесном спиле. «Вот она, история мира», – провозгласил цади указывая на эти знаки. «Не желаешь прочесть, канонир? В случае успеха много денег и почета будет». Косых отрицательно покачал головой. «В иероглифах он не был силен». «А откуда вы знаете, что это именно осмысленный текст?» – спросил он. «У нас на земле на крыльях бабочек тоже разные закорючки намалеваны, даже на буквы похожие, только слова почему-то не складываются. Так что и здесь, наверное, то же самое, разве что масштабы другие». «Не хочешь, как хочешь», – равнодушно произнес Цади. «Ну что, будем развлекаться или слонам глазки строить?» Прилетел, посмотрел, убедился в натуральности. «Убедился», — ответил Косых. «Понял, что здесь скучно». «Понял». «А раз понял, пора спиральные гонки устраивать», — резонно высказался Цаде. «От центра панциря к голове матушки-черепахи. Первый круг вокруг хвостов, второй между ног, третий внешний по периметру панциря. Побеждает первый, кто доберется до головы черепахи». «А как я узнаю, что это голова, а не хвост?» — резонно поинтересовался Косых. «А мы там чачика — ответил Бегелоу. «Как судью и почетного инвалида. Кто первый до его костыля дотронется, тот и победил». «А что в качестве приза будет?» — спросил дядя Вася. «Приза?» — задумался Бегелоу. «Приза. Да хотя бы вот этот мой мопед. Устроит?» «Ну, если больше ничего нет», — произнес Косых. «Ладно, так и быть, устроит». «Тогда начали». распорядился Цади. «Скорб, отвезешь инвалидах к голове и бегом в центр. Так, чтоб мы не ждали». Ждать действительно не пришлось. но ну, может быть, каких-то несколько минут. Скорбиньет вернулся, даже не запыхавшись. С размаху влетел в шеренгу, выстроившуюся перед жирной белой чертой, намалеванной на поверхности панциря, и остановился между кали и гнилофором. «Инструктаж, надо делать?» – спросил Цади и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Идем вдоль жирной белой линии. Отклоняться не советую, ноги у слонов твердые. Вот вроде все, стартуем сразу после меня». И немедленно сорвался с места. Остальные последовали за ним. Косых немного замешкался при старте, но уже через полминуты оказался в группе преследователей. Лидер Бегелов ушел со значительным отрывом. Впрочем, команда пока не спешила его догонять. И правильно. Осмелевший косых сделал попытку вырваться вперёд, но тут же пожалел об этом, чуть было не впилившись в первое препятствие. Встреча со слоновой ногой на скорости в полторы тысячи миль могла оказаться довольно болезненной. Косых резко вывернул руль, чуть было не сметя оказавшегося на его пути скорпинета, после чего решил двигаться осторожнее. В гонках верхом на истребителе он еще ни разу не участвовал, привыкать приходилось на ходу. Впрочем, в стиль гонки он втянулся довольно быстро. Подержавшись некоторое время в хвосте у основной группы и слегка разобравшись с особенностями трассы, дядя Вася решился на обгон. Успешно обошел колледианы и Гнилафора, на какое-то время прилип к лидирующему во второй группе скорпу, И некоторое время держался за ним, стараясь повторять все его движения вдоль основной полосы маршрута. Так он шел довольно долго, не оглядываясь на внешний мир. Лишь когда пролетели мимо второй пары колоннообразных ног среднего слона, Косых понял, что они вышли на второй круг. К этому моменту он уже привык к убегающей под него светлой полосе трассы. Приз как приз, но вот созерцать две спины перед собой ему явно притило. Дядя Вася пошел на обгон. Скорпинетто, похоже, был готов к этому. Изощренно бросая свой байк из стороны в сторону, он активно препятствовал дяде Васе. Тем более, что на такой скорости и при совершенно неожиданно возникавших по курсу слоновьих ногах, подобный маневр был, мягко говоря, смертоубийственным. Но Косых был терпелив. И правильно. Через несколько минут они вышли на третий, завершающий круг. Слоны остались по левую руку, справа была только радужная пустота за запределья. Дядя Вася решил этим воспользоваться. Свернув немного вправо, он передвинул уже знакомый переключатель турборежима. Машку бросило вперед. Скорпинепто инстинктивно притормозил, стараясь не попасть под реактивную струю косых, отстав метров на двести. Дядя Вася не замедлил воспользоваться этим и столь агрессивно, что даже сумел увидеть цади, изрядно оторвавшегося от основной группы. Стараясь закрепить успех, косых до отказа выкрутил акселератор. Сади приблизился еще немного. Уже была видна его волосатая спина.